Глава двенадцатая. «Эй, на палубе!» — крикнула леди Харткасл в распахнутую дверь Грейнджа. «На палубе?» — недоуменно покосилась я на нее. «А что еще прикажешь кричать, дорогуша? Может, уместнее просто дернуть за шнурок звонка? Может, люди нудные так бы и поступили, но я, слава богу, чувством юмора не обделена, поэтому и кричу «Эй!» На палубе! Путь в Грэндж вылился в довольно утомительное странствие. Пришлось тащиться целых две мили, расстояние которого вполне можно было бы и не заметить, если бы не подъем в три с половиной тысячи ярдов. Хотя в погожий июньский день, да под веселое щебетание птиц, все было вполне переносимо. Мы уже собрались воспользоваться звонком, но тут к нам вышел гектор в компании своих неугомонных спаниэлей. «Что ты ждешь, Эмили?» — изумился он за нашими спинами. «Входи, милости прошу. Инспектор уже заседает в столовой». «О, добрый день, Гектор, дорогой!» — обрадовалась леди Харткасл. «Как там Герти?» «Ничего, крепится. Куда более оптимистично с тех пор, как ты вызвалась помочь нам». «Разве мы можем бросить вас в беде?» «Верно, моя дорогая, верно!» — ответил сэр Фарли Страут. «Ну ладно, нам нужно поторопиться, а то этим девчушкам, — он кивнул на собак, — не терпится поразмяться. Позвони слугам внизу, они принесут вам кофе. Сегодня обед будет попозже, так что не торопитесь и отдохните». «Еще раз спасибо, Гектор. И веселой тебе прогулки, дорогой». Мы прошли через холл и очутились в столовой. Инспектор Сандерленд стоял у нашей доски расследований и, судя по всему, сличал записи на ней с пометками в блокноте, с которым не расставался, наверное, даже ночью. «Эх, добрый день, леди Харткасл. Радушно поприветствовал он мою хозяйку. Здравствуйте, мисс Армстронг!» «Здравствуйте, инспектор», — улыбнулась леди. «Рад, что вы снова здесь со мной. Рады? Ну, в таком случае, спасибо». Правда, несколько странно это слышать, но неважно. Тем не менее, приятно. Признаюсь, я все еще не могу избавиться от ощущения, что мы путаемся у вас под ногами. Сандер Лент усмехнулся. Если уж на чистоту, леди, вы супругу мою должны благодарить. Я рассказал ей о нашей первой встрече, она, не слишком стесняясь выражениях, добрых полчаса наставляла меня, что я не должен вести себя как... Полицейский демонстративно заглянул в свой блокнот, как неотёсанный болван. Мы леди Харткасл от души расхохотались. «Так что обещаю вам таким не быть». Эту фразу Сандерленд сопроводил церемонным поклоном. «Просто очаровательный инспектор», — ответила на это моя госпожа. «А больше ваша жена ничего вам не сказала? Она много чего мне наговорила, леди, много чего». «Если вкратце, то вы, мол, своим присутствием не повредите ни мнение моему расследованию. Я должен радоваться, с имею возможность понять, что такое женское чутье. Она вообще считает, что важнее женщин ничего в мире нет. Побольше бы таких, как она, инспектор. Поверьте, я и сам счастлив, что она у меня есть», — с горделивой улыбкой признался Сандерленд. «Что же касается женского чутья, думаю, это все же миф». Во всяком случае, ни об одном маломальски серьезном научном исследовании я на эту тему не слыхала. Кстати, мы к вам с новостями. Есть кое-какие известия по убийству Пикеринга. Моя хозяйка подробно пересказала полисмену содержание нашей недавней беседы с Треслом. «Вы оказали нам неоценимую помощь, миледи», — сказал, выслушав ее инспектор. «Он был очень доволен». «Хотя по поводу разглашения общественности информации о свидетелях мне нужно будет переговорить с сержантом. Как вы понимаете, под общественностью я имею в виду вас». «Но он просто попытался избавить нас от лишних сложностей», — вступил из-за сержанта леди Харткасу. Хм. «И как это вы не додумались спросить его насчет Тедди Сэддена?» — раздосадованно проворчал Сандерленд. «Знаете, это пришло мне в голову только по пути назад», — призналась леди. «Направляясь в город, я не исключала на сто процентов, что убийцей мог оказаться Тресл, но уже на обратном пути я думала совсем по-другому. Кстати, это Армстронг подсказала мне, что стоит присмотреться к Тедди». «Неважно», — ответил инспектор. «Просто теперь у нас новое поле деятельности. Сержанту я поручу навести кое-какие справки». «Сандерленд на секунду задумался. Если он все же оказался там, ему потребовался бы автомобиль. Я попрошу разузнать у шофера Сэддена, чем он занимался, не возил ли куда своего хозяина. Благодарю вас, инспектор». «За что, леди?» «За то, что принимаете нас всерьез». «С моей стороны было бы глупо не делать этого», — ответил полицейский. «И все равно благодарю вас». «Не за что, леди». Не сочтите за навязчивость. Но, занимаясь этими делами, нам не помешает получше узнать друг друга. Признаюсь, мною, в отношении вас и миссис Армстронг движет не только профессиональный интерес. В таком случае мне и мисс Армстронг остается хотя бы отчасти удовлетворить этот интерес. Но вот о чем я вас сейчас хочу спросить. «Кофе вам не предлагали? Или чай?» «Нет». «Дженкинс проводил меня сюда со своей обычной ледяной улыбкой, только и всего». «Так никуда не годится». «Фло, дорогая, позвони-ка им. Может, нам все же принесут кофе с пирожными?» «Я позвонила, после чего мы все вместе уселись за стол в ожидании дворецкого». «Ну, а теперь, инспектор», — начала леди Харткасл, — «что бы вам хотелось узнать?» «Погодите, погодите», — ответил Сандерлен, сжимая в зубах давно потухшую трубку. «Вы ведь родились в, в Лондоне, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, это на самом деле так. Сейчас скажу, около, ну, или чуть больше сорока лет тому назад». «Нет, нет, детали сугубо личного характера ни к чему», — «миледи быстро ответил полицейский. Никак не хотел вас смутить». «Пустяки, инспектор». «Ни к чему все эти увертки по поводу возраста женщины. Ваш отец был человеком влиятельным, хотя и без титула. Свой вы получили от мужа». «Папа занимал очень солидный пост в казначействе, вполне солидный», — ответила моя хозяйка. «А сами вы, кажется, учились в каком-то пансионе в Швейцарии», — леди Харткасл рассмеялась. «Вынуждена откровенно признаться, что ничего подобного и в помине не было». Я жила под опекой регулярно впадавшей в депрессию гувернантки. Она и была моей первой учительницей. Мой старший брат поступил в Кембридж, и мне так страстно хотелось последовать его примеру, что родители в конце концов уступили моим просьбам. Мне посчастливилось получить место в Гертоне, в колледже Кембриджского университета, где я изучала естественные науки. «Кембридж?» — переспросил Сандерленд и в голосе его послышалось нескрываемое одобрение. «Что ж, это впечатляет!» «И еще. Вы носите обручальное кольцо. У вас есть титул, но вы никогда не говорите о муже. Вы ведь вдова». М «Да. Родине стало девять лет назад». «Прошу прощения, но вы прожили богатую событиями жизнь. Вы просто эксперт в деле выуживания разного рода сведений». Никак не могу разобраться, то ли это врожденный талант, то ли приобретенный с годами опыт. Может, и то, и другое? Любопытно, — ответил полисмен. К тому же вы много путешествовали. Вы как-то упомянули о том, что некоторое время прожили в Индии, и не как супруга какого-нибудь Раджи. Вы разбираетесь в тамошней культуре, имеете представление о восточных вероучениях. «Вы неплохо потрудились, инспектор». «Все верно. Я вышла за своего университетского приятеля, и на нашу с ним долю выпало немало приключений в разных частях мира. А когда я взяла на службу Фло, нам троим досталось еще больше. Роди убили в Шанхае. Мы вынуждены были спасаться бегством. Потом вернулись в Англию. Но и в Лондоне нашу жизнь спокойной назвать было трудно. Вот мы решили поселиться в Литтлтон». «Что касается пресловутых приключений», — продолжал инспектор Сандерленд, — «как вышло, что дочь высокопоставленного государственного чиновника оказалась втянутой в смертельно опасные игры в Шанхае?» «Потерпите немного, инспектор. Не могу же я вот так выложить вам всю свою биографию, как в дешевом бульварном романе». «Вы должны набраться терпения и выслушать все по порядку». «Очень хорошо, леди». «А вы, мисс Армстронг, откуда вы родом?» Тут нас прервало появление дворецкого, и пока леди Харткасл просила его принести кофейник и несколько кусочков торта, внимание инспектора было сосредоточено на моей особе. «Я слушаю, слушаю», — продолжил он. «Эх, раздумывала я, с чего начать. м м «Должна сказать, что вопрос довольно непростой. У меня всего пара вопросов», — сказал Сандерленд. «Я хотел было побеседовать сегодня после обеда с ударником ансамбля, но, думаю, он все равно никуда не денется». «Ну, родилась-то я в Кардифе, но росла в самых разных городах, начала я свой рассказ». «Только не говорите, что ваш отец был циркачом», — слегка иронично улыбнулся мой собеседник. Вскинув брови, я сердито взглянула на него. «Так он не был циркачом», — допытывался инспектор, — «или все-таки был». «Цирковая труппа, великий Кольтелло», — он метал ножи так что я и в самом деле росла в цирке. Но потом моя бабушка заболела, и родители переехали в Абердер, родной город мамы. Ваш отец был итальянцем. Нет, его звали Джо Армстронг. Из Карлайла. Иль Культелло по-итальянски означает «нож». В глазах полицейского замелькали огоньки сомнения. Казалось, он не верит тому, что только что услышал. «Этим, видимо, и объясняется отсутствие у вас особого пиетета к утонченным манерам», — заключил он. «А как вы...» — в этот момент раздался стук в дверь, и в столовую вошел Дженкинс с подносом. «Сделаем перерыв», — объявил инспектор Сандерленд. «Кстати, а не пора ли поговорить с мистером Меллоуни? Сходите за ним, ладно? А я пока наполню вашу чашку». Айвора мелоуни по прозвищу «Скинс» я нашла за дверью зала. Он, сидя спиной к дому, созерцал поля и долину реки Северн. Я вежливо кашлянула. «Мистер мелоуни Повернувшись, музыкант улыбнулся. «Называй меня Скинзом, милочка. Все меня так называют. А тебя как звать?» «Армстронг, сэр», — ответила я. «И мама тоже так тебя называла?» «Да». «Но только если я опаздывала к ужину, сэр. Впрочем, речь не об этом. Инспектор Сандерленд хотел бы побеседовать с вами. Хоть сию минуту, дорогуша. Веди меня к нему». Когда Скинс поднялся, я не без удивления убедилась, что он не намного выше меня и такой же худой. «Нет, серьезно, как тебя звать, если не по фамилии?» — продолжил он допытываться. Я миновала дверь в бальный зал, и Мелуния Скинс послушно направился за мной к столовой. «Если совсем уж серьезно, мистер Скинс, то меня зовут Армстронг», — заявила я. Ударник оркестра хмыкнул. «Мистер Скинс, ну-ну, чудная ты. Мне об этом уже говорили, сэр. А имя мое Флоренс, мать зовет меня Флосси, друзья Флу, ну а вы... Придет время, и я решу, как быть с вами». «Что ж, вполне справедливо, мисс Армстронг, буду с нетерпением ждать вашего решения. Об одном тебя умоляю. Не называй меня сэром, я не начальство, разве что над своими барабанами. Вот над ними я царь и бог». Я улыбнулась в ответ, и мы двинулись дальше. «Да, Мишка, ничего себе!» — высказался айвор Айворскинс по поводу обшитого дубовыми панелями коридора. «Должно быть, неплохо здесь работается «Мне вся прислуга так и говорит, сэр, но дело в том, что я лично здесь не работаю». «Ах, да, верно», — спохватился Скинс. «Но ты в этих шмотках разгуливаешь здесь вовсю, да еще смотрю и на побегушках у этого инспектора. Тут что же у всех полицейских личная горничная?» «Ну, что-то вроде этого, сэр», — невозмутимо ответила я, открывая дверь столовой. «Леди Харткасл, инспектор Сандерленд, это мистер Меллоуни». Жестом я пригласила музыканта войти, что тут же вызвало на его лице усмешку. «Зовите меня Скинс, начальник!» — чуть ли не с порога объявил он, протягивая инспектору руку. «Все меня так зовут!» Взмахом руки ударник поприветствовал сидевших за столом. «Леди!» — с почтительностью произнес он затем, и, не дожидаясь приглашения, уселся. «Я тоже заняла скромное место в уголке». «Спасибо, что согласились встретиться со мной, мистер Мэллоуни». Поблагодарил пришедшего инспектор Сандерленд, предвигая кресло и усаживаясь. «И, кстати, примите искренние соболезнования по поводу смерти вашего друга. Вы ведь дружили с мистером Холлоэм?» «Можно сказать, что да, инспектор», — кивнул Скинс. «Вместе мы проработали... сколько? Ну, наверное, даже не знаю, года три». Мы все время в разъездах, а человека всегда быстрее узнаешь в турне. Да, да, вы правы, сэр. А что вы можете сказать про остальных музыкантов? С ними у вас тоже сложились дружеские отношения? И с ними тоже начальник, и с ними. Ближе всех мне Барти, еще Роллс. Он, сдается мне, хорошо управляется с делами. Неплохо, во всяком случае. А мисс Монтгомери поинтересовался полицейски. Странная она, но поет точно соловей, поверьте. Странная, сэр? Ну, как вам сказать, чуток бы поменьше ей высокомерия. Она ведет себя так, будто себе на уме, будто ей и дела ни до кого нет. Понимаете меня? Вполне, сэр. Ну, а теперь об этой вечеринке по случаю помолвки. Вам ведь частенько приходится выступать на подобных торжествах. Они наш хлеб с маслом, начальник. Значит, и эта вечеринка тоже пришлась, кстати. Подработаешь малость, расплатишься по счетам и так далее? Верно, сэр? Именно так. Хотя это свалилось, как снег на голову. То есть? Ну, нам вручили билеты, и, как говорится, собирай пожитки, да поскорее. Выехали в шесть утра. Видели бы вы, сколько барахла с собой тащили, оглянуться не успели. Понимаю. И часто такое случается? «С роли почти всегда. Наш роли лёгок на подъём, с ним не знаешь, где через час окажешься. Но вообще-то куда чаще мы уже за пару недель знаем, где придётся выступать, планируем, так сказать. Но иногда... Что иногда, мистер Мелуни? Иногда инспектор приходится нестись, как угорелым, а выступив, так же быстро срываться с места и возвращаться домой». Иногда и не домой, а на другое выступление никогда толком не знаешь. И вам это кажется непонятным, порой даже подозрительным. Ну да, ничего не могу поделать с собой. Ну да, кажется. А на этот раз вы что-то заподозрили? Да нет, ничего такого не было, это точно. Но ведь сам-то я не глухой и слышал, что случилось в библиотеке. И кое-что меня тут удивляет. «Что вы слышали насчет мистера Охолуэя, сэр?» «Слышал, что заехали ему по голове так, что мало не покажется, доставили подыхать». «Так все кругом говорят», — ответил Скинс. «Все верно, сэр. Сначала мы думали, что это ограбление». «Ограбление? Глупости!» «Что, по-вашему, не похоже на ограбление, сэр?» — продолжал Сандерленд. «Мы музыканты, инспектор». Тут шагнешь чуть в сторону, и уже пошли разговоры. И потом, ну что у нас можно стащить? «Не сочтите за оскорбление, сыр, но я так вначале подумал и решил, что вор надумал что-нибудь стащить, и кто-то его заприметил. Но потом мы обнаружили, что пропал футляр от трубы. Вот тогда я призадумался», — сказал полицейский. «Думаете, кто-нибудь увел его футляр? Пустой футляр для трубы». — Снова в точку, сэр. — А был ли он пуст? — Был ли пуст? М, м Скинс на секунду задумался. — Вот что, инспектор, послушайте, не люблю говорить наобум и не хочу никого втягивать, но в том футляре могло что-то лежать. Вот это я и подозреваю. — И что там вашему могло оказаться. Чуть подавшись вперед, стал допытываться Сандерленд. то и оно. Точно не могу сказать. Но кое-что слышал, только и всего. Так что же? Ну, наш Роланд, он хитрюга каких мало. Вечно у него на уме какие-то делишки. Вот к примеру. В прошлом месяце были мы в Париже, там полным-полно всяких клубов, и они любят старенький рэг-тайм, ну, эти лягушатники. И вот сидим мы однажды вечером в каком-то кабачке на Монмартре, я, Барри, Робби, Оля и Сильвия. Два столика заняли. Сидим себе и попиваем красное венцо. Тут подходит какой-то малый, что-то шепчет Роланду на ухо. После этого Роланд и Оля встают и пересаживаются к нему за стол, и долго о чем-то толкуют. — А вы не слышали, о чем они говорили? — вмешалась леди Харткасл. Мелоний Скинс тут же повернулся к ней. — Вот то и оно, леди. И да, и нет. — Что вы хотите этим сказать? — не поняла моя хозяйка. — Ну, кое-какие обрывки до меня доносились, но я так и не понял, из них о чем речь. Тот парень, который подошел к Роланду, вроде говорил, «Я знаю, как до него добраться, и покупателя нашел, но мне ни за что не протащить его через британскую таможню». А Роланд ему в ответ, «Не рабщи, мы все организуем как надо. Разве нет у Оли?» И усмехнулся, а Оли ему в ответ тоже. «Думаете, они оба замышляли контрабанду?» «Ну, а разве не похоже?» «Думаю, да». Если Холуэй тоже был втянут в их аферу, то предмет, о котором они говорили, вполне мог очутиться в футляре его инструмента. Но при тут вообще Холуэй? Если всем заправлял Ричмен, зачем ему с кем-то делиться? — У него ведь нет футляра для инструмента, — пояснил Скинс. — Он на фортепиано жарит, так что какие тут футляры? Наши-то сумки иногда осматривают, а вот футляры с инструментами — никогда. Поэтому, думаю, нашему роли позарез нужен был кто-нибудь с футляром, чтобы он мог там что-нибудь заныкать». «Видимо, сам предмет небольшой», — заключила леди Харткассл. «Но нашу задачу это мало облегчает. В конце концов, там могло оказаться что угодно». верными леди согласился инспектор. «А у вас, мистер Меллоуни, есть на этот счет какие-нибудь догадки?» «Нет, никаких. Они потом бормотали так, что ничего не разберешь. Ну, а потом нас позвали ко второму отделению. Вы хорошо запомнили парня, который разговаривал с Рональдом. Никогда его раньше не видели?» «Нет, раньше я точно его не встречал. Заведение было не ахти какое. Темно, только свечи на столиках в старых бутылках из-под вина. Те еще подсвечники». «А что у него был за акцент?» — поинтересовалась леди Харткасл. «Вы смогли бы определить, откуда он?» Говорил он по-английски. Те несколько слов, которые я расслышал, звучали вполне нормально. Такое впечатление, что он изъясняется без особого труда. Но кое-какие слова звучали не так, и сразу же можно было понять, что английский — не родной его язык, понимаете? Он говорил правильно, но чувствовалось, что он иностранец». Но вы так и не поняли, откуда он, вставил вопрос инспектор. Да что я, профессор лингвистики, что ли? Нет, сэр, но зато вы обладаете музыкальным слухом, Способны уловить и тон, и ритм, одним словом все, что обычному уху недоступно. Слух ваша вторая натура. К тому же вы постоянно в разъездах, вы уже столько разных акцентов наслушались». Насупившись, Айварскин погрузился в размышления. «Ну, я... не думаю, что он англичанин», — сказал ударник наконец, — «ну и не француз». французы если тот заговорит по-английски, я в миг определю, даже если он чешет, как на родном. Выговор у него был такой, как у матросов-индийцев из Ист-Энда». «Хотите сказать, что он индиец?» «Да, но не из обычной черни, а, похоже, из образованных». — Был там кто-нибудь еще, мистер Скинс? — спросила я, решив внести свою лепту в разговор. — Еще? Ну, кто-нибудь, с кем разговаривал этот джентльмен из Индии? Кто-нибудь, кто показался вам странным? Чье присутствие могло бы подсказать нам более точное содержание их разговора? — Понимаю, понимаю. — Нет, дорогуша, это был заурядный парижский клуб пестрое общество, кого там только не было, и тупицы, и хамы, и люди приличные, и те, кто просто с улицы случайно зашёл послушать музыку, и те, кто при деньгах, кого, ну, потянуло на приключения. Да, разочарованно протянула я, значит, не было никого, кто бы выделялся в этой толпе. Нет, лапочка, никого. Самая обычная разнопёрая компания в парижский субботний вечер. Я понимающе кивнула. «Благодарю вас, мистер Мелуни. Все, что вы рассказали, весьма важно», — подытожил инспектор, записывая что-то в свой блокнот. «Понимаю, что вам это может показаться не кстати, но я попросил бы вас не покидать Грэндж еще парочку дней. Возможно, мы с вами еще побеседуем». «Не кстати, начальник?» — ухмыльнулся Скинс. «Чего уж там? бесплатный харч и жилье, свежий воздух. Шутите?» «Ну, если вы все так воспринимаете, в таком случае считайте это своего рода отпуском». «Именно! Что еще я могу для вас сделать?» «Об этом чуть позже, не сейчас. Большое спасибо, что уделили нам время. Не за что, начальник!» айвор скинс поднялся собираясь уйти. «Леди Харткасл, мисс Армстронг, Слегка светски напыщенно произнес он и поклонился. «И не забудь, я все еще не теряю надежду узнать, как мне тебя называть», — бросил он мне на прощание. Я улыбнулась в ответ и тоже поклонилась. Мэллоу не вышел. «А как он должен к тебе обращаться?» — полюбопытствовала леди Харткасл, когда за музыкантом закрылась дверь. «Я еще не решила, госпожа» это такое трудное решение нет госпожа но есть вещи которым не мешает относиться чуть серьезнее в обращении к тебе заключается твоя сила да уж что верно то верно согласилась леди инспектор что вы по этому поводу думаете если он не заговаривает нам зубы то наверное мы получили парочку хороших зацепок ответил полицейский Похоже, мистер Холуэй и мистер Ричмен замышляли что-то недоброе, и у них был сообщник. Тот самый образованный индиец, который готов был заплатить за то, чтобы они прихватили с собой и провезли через границу некую вещицу. Впрочем, все это может оказаться и какой-то ерундой. И все же я считаю, что стоит еще раз побеседовать с мистером Ричменом, Причем, чем скорее, тем лучше, и сразу выяснить, правду ли нам рассказал мистер Мэллоуни. «Мне сходить за мистером Ричмином, инспектор?» — вызвалась я. Не успел Сандерленд ответить, как в дверь постучали. Это был Дворецкий. «Прошу прощения, инспектор, это вам». И он подал полисмену на серебряном подносе телеграмму. «Благодарю, Дженкинс», — ответил инспектор. — Я могу брать чашки и блюдца, сэр? — Да-да, — рассеянный ответил Сандерленд, не отрывая глаз от телеграммы. — Уберите, пожалуйста. — Очень хорошо, сэр, — ответил домуправитель, убирая поднос. — Сегодня обед подадут позже, через полчаса на террасе. — Вы, сэр и вы, леди, отобедаете с нами? «Не сочтите за грубость», — сказал полицейский, складывая телеграмму. «Но не могли бы вы принести мне сюда пару сэндвичей? Мне предстоит немало бумажной работы, никуда от этого не деться». «Разумеется, сэр, я тут же распоряжусь, чтобы вам все подали. Спасибо, Дженкинс». «А вы, леди?» — вежливо поинтересовался дворецкий у моей хозяйки. «Вообще-то мне нужно кое-что уладить в деревне», — ответила та. «Пока инспектор занят, я ненадолго исчезну. Избавлю, так сказать, от своего присутствия». «Лидия, ни в коем случае не связывайте ваш уход со мной», — ответил инспектор Сандерленд. «Раз уж вам понадобилось уйти, идите. Мы ведь сможем снова собраться к трем часам?» «Это было бы замечательно». «Итак, Дженкинс, меня к обеду не ждите», — сказала моя госпожа. «Благодарю за приглашение, но не смогу. Мне потребуется час, а может, и все два». «Хорошо, леди. Может быть, не откажетесь выпить кофе по возвращении?» — предложил дворецкий. «Дженкинс, вы просто образец современного человека», ответила на это леди Харткасл. «Что бы мы без вас делали?» «Ну, конечно, это было бы очень кстати. Спасибо». Просеяв, домоправитель удалился. «Что там в вашей телеграмме, инспектор? Что-нибудь важное?» Обратилась моя хозяйка к Сандерленду, когда дверь за слугой закрылась. «Не исключено, миледи. Очень даже может быть. А именно...» «Думаю, наши дневные беседы окажутся весьма полезными». «Да что вы! Как здорово! Но нам пора. Дадим офицеру полиции возможность немножко поразмышлять и удалимся в нашу деревеньку. И мы удалились». Мы вышли через парадный вход и направились в деревню. День выдался солнечный и теплый. Территория вокруг имения выглядела чисто подметенной, аккуратной, со следами былого величия, как и сам Грейндж. Вообще здесь повсюду царила атмосфера уюта и гостеприимства. Читав Арли, Страут не могла содержать гренч в былом состоянии. Вероятно, им все-таки следовало продать его и купить миленькую небольшую квартирку где-нибудь в Бристоле или Глостере. Но это ознаменовало бы отказ от той жизни, к которой они привыкли и которую любили. Не говоря уже о том, что с десяток человек прислуги остались бы не удел. Я очень полюбила эту супружескую пару, деловую неглупую леди Гертруду, ее добродушного и несколько рассеянного мужа. Без них окрестности определенно утратили бы свое очарование. «Это там, случайно, не щегол?» — спросила леди Харткасл, когда мы шли по траве вдоль дороги. «Что вы сказали, госпожа?» — отозвалась я. «Та маленькая птичка — это не щегол?» «Не могу сказать, не вижу. Зато я вижу леди Фарли Страут». Леди Гертруда, как обычно, была укутана в твитт в огромной шляпе с полями, во внушительных перчатках, а в руках секатор. Хозяйка имения была явно поглощена подрезкой кустарника. «Поберегли бы вы себя, Герти!» — крикнула ей моя госпожа. «Ваш сад и так загляденье!» «Но это не моя заслуга, дорогая», — ответила улыбнувшись леди Фарли Страут. «Всю тяжелую работу выполняют садовники, а я подстригаю просто из удовольствия». «И результат на лицо, дорогая», — оценила леди Харткасл. Пожилая леди усияла. «Как продвигается расследование?» — спросила она. «Только что стало известно нечто такое, что, возможно, очень нам поможет. У меня стойкое ощущение, что ваш изумруд скрывается где-то неподалеку». «Правда? И в самом деле замечательная новость. И где же он, когда я смогу снова подержать в руках свое сокровище?» «Ну, трубить фанфары пока рановато, но мы непременно до него доберемся. Было бы, конечно, полезно проинформировать обо всем нашего инспектора. В этом случае многое из того, что ему удалось выяснить до сих пор, обрело бы больше смысл. Но ведь мы дали слово молчать, в конце концов. Спасибо тебе, дорогая, я очень это ценю». «Когда вы, наконец, нападете на след изумруда, тогда обо всем расскажете. Не думаю, чтобы инспектор на вас рассердился». «От души надеюсь, что он не рассердится. Вчера ты упомянула о том, что с этим изумрудом связана какая-то история. Хотелось бы ее услышать когда-нибудь». «Вы не торопитесь?» — поинтересовалась леди Фарли Страут. «А то пройдемся по саду, я обо всем вам расскажу». «Ну, как, Фло?» — повернулась ко мне моя хозяйка. «Послушаем, ты не против?» «Что вы, госпожа, конечно же, нет!» Заверила я ее, и мы втроем направились в Грэндж, вернее, в расположенный за особняком сад. История эта, принялась рассказывать леди гертруда началась в Непале. «Тебе не приходилось бывать там, дорогая? Чудная страна! Мы с Гектором провели там некоторое время...» Красота, завораживающая красота. Очень древняя страна, богатая история и весьма религиозный народ. На каждом шагу идолы. В прошлом веке в одной из деревень новому королю преподнесли одного из таких идолов по случаю его коронации. Прекрасная вещь, несомненно. В золоте усыпан драгоценными камнями, а в центре — изумруд» как раз посередине лба, всевидящее око, темно-зеленого цвета, размером с куриное яйцо. «Так это и есть ваш изумруд?» — заключила леди Харткасл. Леди Фарли Страут рассмеялась. «Терпение, моя дорогая, всему свое время. Ну вот». Поставили, значит, идола в одном храме к северу от столицы, к Адманду, и приезжали взглянуть на него из дальних мест. Ведь это и святыня, и произведение искусства, необычайной красоты. Почитали его так, как будто это символ их религии. «Как интересно! Вы так живо все описали, дорогая?» «Что ты! Мне бы твои способности! Я лишь кое-как два слова связать могу!» Так вот, идолы этого охраняли день и ночь королевские гвардейцы. Круглые сутки рядом стояли часовые, понимаете?» но никому и в голову не приходило похитить его. Вот какую любовь и уважение вызывал он у людей. А однажды его подняли на пьедестал. Получилось, что гвардейцы внизу, а он сверху горделиво взирает на окружающий мир. «Постой, постой!» — прищурилась леди Харткасл. «Значит, в один прекрасный день его все же похитили! Угадала?» «Похитили!» — призналась Гертруда. «Все были буквально ошеломлены». Богачи, беднота и старый лад все были в ужасе, и все кинулись на поиски похитителя, искали целый месяц. Не обошлось и без ложных обвинений. Но вскоре на границе схватили банду грабителей индийцев. Их взяли при попытке переправить статую в Бенгалию. Бандитов повесили на месте. Статуя вернулась в Катманду. И все бы хорошо» но за время отсутствия она лишилась нескольких драгоценных камней, в том числе и изумрудного ока. Потом все камешки вернулись на свои места, основную часть изъяли у воров, остальные заменили на новые, а вот око его так и не нашли. «Так ваш изумруд и есть это око?» — предположила леди Харткасл. «Похоже на девочку с книгой, которой не терпится узнать, что же будет дальше, и она открывает последнюю страницу», — воскликнула леди Фарли Страут. «Давайте все по порядку». Око исчезло, и королевские сыщики искали его повсюду. То в одном месте нападут на след, то в другом, но все без толку В самый последний момент сокровище исчезало. И вот однажды оно попало в руки одному из друзей Гектора, тому самому Радже, о котором я рассказывала радже был человеком высшей степени уважаемым. Он немедленно доложил королю Непала, что обнаружен изумруд его деда. Король пришел в неописуемый восторг. Но какое-то время спустя он посчитал, что судьбе не угодно, чтобы сокровище оставалось в его владениях. Поэтому он решил преподнести камень Радже в качестве подарка ко дню рождения. «Невероятно!» «Не выдержала моя госпожа. У этого камня вправду замечательная история. Да, это так, дорогая. И она известна всем на севере Индии, поэтому вдвойне досадно лишиться такого чуда. Слов нет, очень дурно, если ты вдруг оказываешься без обеспечения займа, но, согласитесь, это ока даже не знаю, как правильно выразиться». Оно наделено почти мистическим смыслом. У меня в голове до сих пор не укладывается, что мы можем лишиться его навсегда. «Не навсегда, дорогая, не навсегда!» Принялась утешать леди Фарли Страут, моя хозяйка, и они сомневаются, что мы отыщем его и вернем вам. «Спасибо тебе, Эмили». «Мне ужасно неудобно, что я втянула тебя в этот переполох из-за пропажи старого камня, а тут еще это убийство, но иного выхода у меня просто нет». «Пусть это тебя не тревожит. Инспектор Сандерленд, судя по всему, опытный детектив, и очень скоро справедливость будет восстановлена». «Хочу надеяться, что будет именно так», — вымолвила хозяйка имени Фарли. Минуту или две она стояла молча, но потом взяла себя в руки. «Прости, дорогая, это все нервы. Еще бедняжка Клариса. Какая досада, что все это произошло в такой радостный для нее день. Что ж, слава богу, хоть не в день свадьбы?» Лидия Харткасл обняла ее. «О, дорогая Эмили, спасибо тебе за поддержку. Я...» «Думаю, я лучше займусь своими кустиками», — вздохнула Гертруда. Повернувшись, она всхлипнула и продолжила прерванную работу, а мы направились в деревню. Какое-то время мы шли молча, погруженные в размышления. Нам обеим не давал покоя один и тот же вопрос. «Более чем вероятно, что предполагаемый убийца и вор связаны друг с другом». «Что вы на это скажете, госпожа?» — обратилась я к леди Харткасл, когда мы именовали лужайку, и перед нами раскинулась деревня. «Все, — говорит, — в пользу этой версии», — ответила она. «Не может быть, чтобы даже в наше время одно серьезное преступление не было связано с другим. Два преступления сразу». «Выходит, нам так или иначе придется рассказать инспектору Сандерленду об изумруде?» «Конечно, придется. Но не сейчас». Я бы очень удивилась, если бы узнала, что убийца и вор никак не связаны друг с другом. Но нам нужно выяснить, что за таинственную телеграмму получил сегодня наш инспектор. И, кстати, прежде мне самой необходимо отправить телеграмму и разузнать о военном, об этом пришельце из Индии. «Вы имеете в виду капитана Саммерса, госпожа?» «Да-да, именно. Что-то с ним не так». То есть он не просто старомодный недотёпа? Ладно бы, если только старомодный. но нельзя же одновременно быть тупицей и благополучно отслужить в армии. Да и что касается происшествия на званом вечере, то ведёт себя он по меньшей мере странно. «Ну, если человек, если у человека, скажем, не все дома, попыталась возразить я, это ещё не основание для подозрений». «Вот поэтому нам необходимо внести свою лепту в расследование. Надо бы его проверить получше, чтобы в дальнейшем исключить из числа подозреваемых. Если их станет меньше хоть на одного, уже хорошо». Но я чувствовала, что хозяйка действует отнюдь не из желания избавиться хотя бы от одного подозреваемого. Правда, сильно донимать ее расспросами я не решалась». «Сделаем привал у почты, а потом заглянем в трактир», — решила она. и отправлю телеграмму Гарри. Он знаком с теми, кто побольше нас с тобой знает об этом Саммерсе». «Правильно, госпожа», — поддержала я идею леди Харткасл.